Влатлей Александр Грохт Пекла, книга вторая. Наемники пекла. Текст читает Иван Никонов. Глава первая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 «Сейчас сделаю, босс!» — откликнулся другой голос, и послышались удаляющиеся шаги. Тапок поднял голову. «Хо! Проснулся! С добрым утром!» Прямо напротив тапка на стуле сидел тип в камуфлированных штанах, белой майке и рубашке нараспашку. На пузе у типа висел здоровенный золотой кулон с изображением черепа.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 Ничего не получилось. Он огляделся и понял, что сидит на стуле. Ноги его привязаны к ножкам, руки за спинкой также крепко стянутые. Слева от него сидел Вик, уронив голову на грудь. Справа полос в точно таком же положении. Юси видно не было. «Черт подери!» «Да дошло, что случилось! Как же он так умудрился!»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 «Ну и что-то он совершенно не похож на своих подчиненных. Он какой весь чистенький, опрятный, с аккуратно постриженной бородой, румяный и веселый, Чего не скажешь о рядовых бойцах его клана». Вспомнив все, что слышал о собеседнике, Тапок спокойно уставился ему в глаза и заявил, «Чтобы улететь с планеты». «Ты дурак, что ли?» — рассмеялся бородатый.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 Перебил его тапок. «Можешь травить все эти байки своим, а мне плевать». Ха, ладно», — усмехнулся бородач. «Над то наглый». «К сути, недалеко от Хаба у Сальваторы есть лаборатория. Там они производят свою наркоту». «Ты хочешь, чтобы мы нашли лабораторию?» «Нашли и уничтожили. Причем не просто уничтожили, а все там сравняли с землей. Нужно сжечь все до тла, разбить оборудование, чтобы его нельзя было восстановить. И главное, лаборатории заправляет любимчик Сальваторе Джимми. Его нужно убить. Он не должен сбежать, выжить». «Ну, понятно», — кивнул тапок. «Где Юси?» «Здесь», <связь> — улыбнулся Бородач.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 чтобы еще немного пожить. Но если ты откажешься прямо здесь и сейчас... Что ж, не будем тянуть, грохнем тебя и всех делов. Буч. Подручно протянул Эдгару пистолет. Тот взял оружие и навел точно в лоб тапку. «Ну, так что скажешь?» Тот сидел, просто глядя на бородача, совершенно не обращая внимания на оружие, нацеленное ему в голову. Гуля, он еще думает!» — хохотнул помощник. «Его право!» — пожал плечами Эдгар. «Ладно». Наконец прервал свое молчание тапок. «Договорились. Мы уничтожаем лабораторию, ты отдаешь нам Юси целой и невредимой, и всех нас отпускаешь». «Идиот!» — кивнул Бородач и поднялся со своего места. Он двинулся к выходу и уже у самой двери бросил. «У вас две недели. Если за это время лаборатория не будет разрушена, я прострелю башку девки». С этими словами он покинул помещение. «Ну что, дружок?» — обратился к Тапку помощник бородача. «Пора, бай-бай». Тапок почувствовал, что игла проткнул ему кожу на шее. «Проснешься уже в своей гостинице, но только помни, все, что тут было, это не сон».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 «Мы не будем убегать», – заявил лежащий глядящий в потолок тапок. «Босс, ты не понимаешь», – принялся его уговаривать Полос. «Ты пойми, ну пускай мы даже уничтожим лабораторию, как хотят мусорщики. Юси, нам не отдадут и нас уже не выпустят». Мусорщики явно собрались устроить войнушку с семьей Сальваторой. Хотят отжать их бизнес. Сначала ударить по наркоте, лишив большей части денег, а затем… Короче, лаборатория — только первый ход. И чтобы оставить преимущество за собой, чтобы противник не ответил, нельзя допустить, чтобы сальваторы поняли, кто именно по ним ударил. В таких делах свидетели не оставляют и исполнителей тоже. Ни мы, ни Юси долго не проживем, даже если выполним заказ. Знаю. Кивнул тапок. И ты все равно собрался это делать? Да. Слушай. Принял еще одну попытку полос. «Может, я отправлюсь к Сальваторе, поговорю с Роджером и...» «Не пойдет». Покачал головой тапок. «Сальваторе нам не поверят. Ну или даже если поверят, то ничем помогать не станут. Свою лабораторию разве что охраной дополнительной снабдят. А нас, вероятнее всего, в расход пустят. Но чего? Вдруг мы, придурки, решимся-таки на их лабораторию напасть?» «Но должен же быть иной выход».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 Пользуясь всеми своими умениями, имплантами, девайсами, приобретенными у Изи за деньги мусорщиков, ну или у самих мусорщиков, Тапок смог так и вычислить путь к лаборатории. Мусорщиков, к слову, он разводил как мог. Показав видео с обнаруженной лабораторией семьи Сальваторе, он раскрутил Эдгара на кучу денег, коммуницу и, главное, информацию, технику, дополнительное время.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 Во всяком случае, вел он себя именно так. Поэтому Бородач решил, что раз уж Тапок со своей командой смог обнаружить лабораторию, то пусть все дело доведет до конца, уничтожит ее. Конечно же, Тапку начали ставиться условия. Бородач пытался прикрепить к нему своих людей, подсунуть жучки и отследить группу Тапка в пустыне, выяснить, где же находится найденная ими пещера.